Любопытно. Впрочем, покивал Уолтер Лакет так, точно сказанное мной было каким угодно, но только не любопытным. А что значит навредить? Да то, что иногда человеку становится хуже просто потому, что лучше не стало, ответил я. Не припоминаю, правда, чтобы я когда-нибудь размышлял об этом, но думаю, я прав. «Никто не имеет права рассчитывать, что вы улучшите его жизнь», — рассудительно сообщил Уолтер. «Но каждый все равно этого хочет. Тут я с вами согласен». «Насчет права...» «Ничего сказать не могу», — ответил я. «Хорошо, конечно, было бы, если бы нам это удавалось. Я, помнится, думал когда-то, что мне удается». «Мне нет», — отозвался Уолтер. Хватило одного паршивого брака, чтобы доказать это раз и навсегда. Это большое разочарование. Я не о семейной жизни, о том, чем она кончается. Я понял. Уолтер вгляделся в рыбаков, сидевших, склонившись над столиком у дальнего тускло освещенного конца стойки. Они там играли с Евангелисом в карты. Один из них расхохотался, другой сунул карты в карман своей куртки, усмехнулся, и рыбаки негромко заговорили о чем-то. «Много бы я дал, чтобы сидеть сейчас с ними, глядя в карты и пересмеиваясь, а не куковать связанным олтером по рукам и ногам за нашим столиком». «А ваша семейная жизнь вас не разочаровала так?» — спросил Уолтер тоном который показался мне неопределенно оскорбительным. Он коснулся кончиками тонких пальцев своего стаканчика с виски и поднял на меня обвиняющий взгляд. «Нет, у нас все было замечательно. Во всяком случае, то, что я помню». «Моя жена сейчас на Бимине», — сказал Уолтер. «Моя бывшая жена. Так мне теперь приходится ее называть». Сбежала туда с мужиком по имени Эдди Питкок. Я его никогда не видел. Знаю только имя, да и то от частного детектива, которого нанял. Мог бы узнать и побольше, но зачем? Эдди Питкок. Разве не подходящее имя для типа, который сбегает с твоей женой? Самое обычное имя, Уолтер. Он снова наморщил нос, снова пошмыгал. «Верно. Тут вы правы. Да, собственно, я и поговорить с вами хотел совсем не о нем, Фрэнк. Ну что же, давайте поговорим о спорте». Уолтер, заставляя себя дышать через нос, уткнулся взглядом в фотографии рыб за стойкой. «Я вот притащил вас сюда, Фрэнк. А теперь чувствую себя каким-то напыщенным индюком. Простите». Обычно я не индюк. Не хочется, чтобы к этому и свелась вся история моей жизни. Предложение поговорить о спорте Уолтер просто-напросто пропустил мимо ушей. И это означало, по-видимому, что мне предстоит услышать нечто серьезное. Услышать и пожалеть об этом. Далеко не веселый. Уж в этом-то я уверен. Понимаю. «Сказал я. Наверное, вам просто хотелось выпить, посидеть в баре с человеком, которого вы знаете, но доверяться ему вовсе не обязаны. Не лишено смысла. Я и сам так делал». «Два дня назад, Фрэнк, я сидел вечером в Нью-Йоркском баре и позволил мужчине, которого совсем не знал, снять меня». Мы пошли в отель, в «Американу», если быть точным, и там я с ним переспал. Уолтер снова гневно вгляделся в одну из рыбацких фотографий. Он смотрел на нее неотрывно, и я понял, ему ничего так сильно не хочется, как стать одним из этих счастливых и гордых, одетых в хаки рыбаков, которые демонстрировали пойманных ими окуней, под солнцем счастливого июльского дня года, скажем, 1956 когда нам, Уолтеру и мне, исполнилось 11 лет, если, конечно, мы с ним одногодки. В ту минуту и сам я был бы вдвойне счастлив оказаться среди них». «Так вы мне об этом хотели сказать Уолтер?» «Да», — ответил Уолтер Лакетт. «Потрясенно и до жути серьезно!» «Что же, — сказал я, — для меня это ничего не меняет!» «Знаю, — отозвался Уолтер, подбородок которого затеял почти неприметно поскакивать вверх-вниз, как будто он тайком кивал сам себе и знал заранее, или думал, что знаю!» «Ну и хорошо!» Сказал я. «Ведь так?» «Я очень плохо себя чувствую, Фрэнк. Не грязным, не опозоренным, не сделавшим нечто постыдное. Наверное, мне следует чувствовать себя идиотом, однако и этого нет. Мне просто плохо. Как будто случившееся выпустило во мне на волю это чувство. «Тебе плохо!» «Как по-вашему, Уолтер? Вам захочется сделать это еще раз?» «Сомневаюсь. Во всяком случае, надеюсь, что не захочется», — ответил Уолтер.